Виктор Молотов, Алексей Аржанов. «Последний охотник на магов», том 3. Глава 1. События, которые произошли со мной после обвала пещеры, отложились в уме как спутанный набор картинок. Тело действовало на автомате. Единственной задачей было выжить и спасти Ольгу с отцом. Я не мог вспомнить, получилось ли у меня это или нет. Организм достиг критической перегрузки, и я отключился. Мой воспаленный разум бродил в потемках воспоминаний, казалось, не меньше нескольких дней. Я пришел в себя от нестерпимой головной боли, но был жив, и это не могло не радовать. Раз жив, значит, и все остальные проблемы решить можно. «Очнулся, наконец!» – услышал я грубый мужской голос. Я был в сознании, но открыть глаза не получалось. На лице была повязка из плотной ткани, от нее исходил терпкий запах трав, от которого мою глотку заполняла горечь. Что самое неприятное, я был обездвижен. Ослабевшее тело не могло избавиться от тросов, которыми меня привязали к кушетке. А может, я все-таки умер? Интересно, в чье тело меня занесло на этот раз? Однако повязку с моего лица сдернули, и я убедился, что мое сознание до сих пор находится в теле Владимира Белова. Я лежал на кушетке внутри просторной палатки, что была увешана множеством различных трав, звериных тушек и шкур. Рядом со мной стоял крепкий упитанный азиат. Воспоминания в моей голове заметались, но все же сложились в целостную картинку. Монголы. Я в руках ханских шаманов. Когда кажется, что хуже уже быть не может, жизнь обязательно доказывает обратное. «Лучше отпусти меня», — спокойно произнес я. Голос у меня был хриплый, как у мертвеца. Да сколько же я здесь пролежал? «Не спеши, Владимир Белов», — произнес на чистом русском монгол. «Твои дела здесь еще не закончены». «Откуда ты знаешь мое имя?» – спросил я. «Духи, — сказали», – сообщил шаман и многозначно поднял указательный палец вверх. «Ага, духи, приехали. Вот только этого дерьма мне не хватало». «Где мои соратники?» – задал вопрос я. «Седой мужчина и черновласая женщина». Алексей Белова и Ольгу Лазареву поблизости я не замечал». Их судьба мне была отнюдь не безразлична. Мне хотелось надеяться, что им удалось сбежать от ханов». «Они живы», — ответил шаман. «Ты в одиночку вытащил их из пещеры. Твои кости были переломаны, а душой завладела тьма». Шаман говорил загадками, но я прекрасно понимал, о чем шла речь. Под конец битвы с мраком во мне пробудилась родовая магия беловых. Я не прошел обряд очищения. Теперь одним богам известно, какая скверна гуляет по моему организму. Сложно сказать, кто держит власть в моем теле, отражение или темная магия. И самое неприятное, переживу ли я такую борьбу. «Сколько я пролежал без сознания?» – поинтересовался я. «Пять дней», – коротко ответил шаман, попутно размешивая какое-то варево в громадном металлическом котле. «Пять дней». Теперь уже слишком поздно проводить обряд очищения. Исхода всего два. Либо я умру, либо стану обезумевшим магом. Таким же магом, каких я истреблял много лет назад. Да чтоб меня дракон испепелел. Варианта два. Но нужно искать третий. Так просто я не сдамся. Пока я дышу, во мне живет отражение, а значит, надежда на лучший исход еще есть. Почему я до сих пор жив? — спросил я шамана. «Потому что я выхаживал у тебя все эти дни», — ответил он. «Нет, ты не понял», — перебил его я. «Почему меня не убили?» «Так хотели духи», — вновь ответил загадкой шаман. «Слушай, я много магии повидал в этом мире, но с духами дела не имел». Начал злиться я. «Лучше объясни доступно, какого лешего тут происходит, иначе я найду в себе силы порвать путы». И тогда тебе не сдобровать. Настоящий дух воина, рассмеялся шаман. Значит, мы не ошиблись. Мужчина подошел ко мне и достал из кожаного чехла длинный нож. А вот это уже ни в какие ворота. Я и глазом моргнуть не успею, а этот псих меня принесет в жертву своим духом. Я мысленно потянулся к внутренним силам, чтобы вырваться из пут, но воспользоваться ими не успел. Шаман взмахнул ножом и перерезал веревку, которой я был привязан к кушетке. «Эта веревка не для того, чтобы тебя удержать», — сообщил он. «Она для того, чтобы ты себе не навредил». Похоже, по какой-то причине шаман был настроен по отношению ко мне дружелюбно. «Не стоит гнать коней, для начала нужно с ними переговорить. Возможно, мне здесь ничего не угрожает, хотя верится в это с трудом». Я медленно поднялся и присел на кровати. Голова кружилась, как будто я выпил все экспериментальное зелье Бродского разом. «А каким образом я мог себе навредить?» — поинтересовался я. «У тебя была темная лихорадка», — ответил шаман. «Ты не успел пройти через Орион-Байдал. Вы русские, называете это ритуалом очищения». В таком случае опасаться стоило не за мою жизнь, а за свое, — подметил я. Темные маги, как правило, нападают на окружающих людей, но не на себя. — Верно, — кивнул шаман, — но не ты. — Ты несколько раз пытался убить себя, пока я тебя лечил. — Отлично. Вот и борьба, отражение с темной магией. Пока я был без сознания, телом управляли две противоположные силы, значит, этот... Монгол действительно пытался спасти мне жизнь. И все равно, пока я не могу понять его мотивацию. «Ты знаешь мое имя, но я не знаю, как зовут тебя, шаман», – произнес я. «Бадай», – представился Монгол. «А моего брата, которого ты убил, звали Баген». «Брата? Когда это я умудрился?» В голове вспыхнуло воспоминание пятидневной давности. У входа в катакомбы мы столкнулись... «С монгольским шаманом, и я действительно убил его». «Плохи дела. Вот теперь от этого Бадая можно ожидать чего угодно. Возможно, он всю неделю готовил меня к местному ритуалу мести». «Не стоит так напрягаться», – произнес он, будто прочитав мои мысли. «Баган был сильнейшим шаманом в моей семье, но духи от него отвернулись». «Лучше с ним пока не спорить». Поддержу эту замысловатую беседу, а дальше будет видно. Заодно получу достаточно информации, чтобы подготовить план побега. «Почему духи отвернулись от твоего брата?» – спросил я. «Им управляла трусость, и силу свою он использовал, чтобы эту трусость победить. Духи такого не любят, они ценят только тех, кто достаточно храбр и без их силы. Поэтому они и выбрали тебя». «Не понял», — нахмурился я, — «для чего они меня выбрали?» «Чтобы ты повел их по пути своей войны», — ответил Бадай. «Они решили, что ты достаточно силен, чтобы быть их предводителем. Такое редко происходит. Я на своем веку ни разу не видел, чтобы наши духи выбирали кого-то из чужого народа, но в прошлом такие случаи уже были». «Слушай, Бадай», — начал я, — «Если как-то можно передать тебе этих духов, я с радостью это сделаю. Я благодарен тебе за спасение, но мне с моими соратниками нужно возвращаться домой. У меня там действительно назревает своя война». «Ты не сможешь так просто отдать их», — улыбнулся Бодей. «Они сами решают, с кем им быть». «Ну, приехали». За сутки я умудрился и магию в себе пробудить, и духов шаманских подхватить, и артефакт отражать или потерять. Что-то не в том направлении я двигаюсь. Я таким макаром быстрее стану новым магом-императором, чем искоренителем своего колдовства на земле. Послушай, Владимир Белов, я помогаю тебе лишь по двум причинам. Неожиданно Бадай заговорил серьезно. Первое. Тебя избрали духи нашей семьи, и душа моего брата теперь будет следовать за тобой. Но и есть... Вторая причина, куда более веская. Хоть ты представитель вражеского нам народа, но ты не один из них. — С чего такой вывод? — спросил я. — Если ты думаешь, что я перейду на вашу сторону и начну истреблять российский легион, это не так. Я не предатель. — Этого я от тебя и не жду, — помотал головой Бадай. — Но учти, что легионеры тебе не друзья. — Почему? Они пытались убить тебя, пока ты лежал у подножья горы. Эта новость была еще более впечатляющей. Странно, зачем легионерам моя смерть? Может, Бадай спутал их с выжившими членами сумрачного клана? «Ты уверен, что это были легионеры?» — уточнил я. «Легионеров я ни с кем не спутаю», — ответил шаман. «Я наблюдал за ними из-за камней». Они увидели письмена на входе в катакомбы, а затем один из легионеров изучил твое тело и понял, что ты непростой маг. Тогда они стали решать, убить тебя или отвести к императору. Значит, это были непростые легионеры. Это было высшее руководство, которое осведомлено о существовании такого явления, как отражение. Видимо, они поняли, кто я такой. И это очень плохо». Если императору доложат, что в его государстве завелся охотник на магов, мне придется скрываться и вести войну из-под тишка». «Что стало с этими легионерами?» – спросил я. «Я их убил, когда понял, что ты им не друг. Это и стало второй причиной, по которой я решил спасти тебе жизнь, Владимир Белов». «Никто из них не сбежал?» – поинтересовался я. Не обратил внимания Бадай, кто-то из солдат передавал информацию обо мне по телефону или иным способом. «Нет», — помотал головой Бадай, — «я покончил с ними до того, как они успели что-либо предпринять. Я не мог позволить им лишить жизни такого воина, как ты. Не был уверен, что поступаю правильно, но ничего не мог с собой поделать». Каково же было мое восхищение, когда я узрел духов вокруг тебя? Я еще никогда не видел, чтобы они избирали кого-то с таким рвением. счастье это какое. Ладно. Все не так уж и плохо. Остается решить главный вопрос. Ты говорил, что я пытался убить себя во сне, напомнил я. Сейчас я темной магии в себе не чувствую. Что изменилось? Я ведь так и не прошел обряд очищения. «Духи взяли на себя темную магию, но это временная мера», — пояснил Бадай. «У нас есть двое суток, чтобы провести иной ритуал Орион Ориун-Тахил, и тогда твое тело окончательно очистится от скверны». «Погоди, погоди», — перебил его я. «Я же не понимаю, по-вашему, до этого ты сказал, что Орион — это ритуал очищения, а Орион тахил тогда что такое?» — Очищение через жертвоприношение, — объяснил Бадай. — Мы перенесем твою скверну на другого человека, а затем скормим его духом. — Стой, стой, стой! Это чересчур! — запротестовал я. — Неужели вы готовы пойти ради меня даже на такое? Я понимаю, меня избрали духи, и у вас это почитается, но разве кто-то из твоего народа готов пожертвовать своей жизнью ради меня? «А жертвой станет не один из нас, Владимир Белов», — пояснил Бадай. «Мы пожертвуем одним из твоих соратников». Так я и думал, что рано или поздно всплывет в этой сказочной истории большой и темный нюанс. «Нет, так нельзя», — отказался я. «Мой отец и Ольга должны покинуть этот лагерь вместе со мной». «Но это невозможно», — заявил Бадай. «Их судьбы уже предрешены». Один пойдет на жертву для твоего очищения, второго заберут другие шаманы. Им нужна новая душа для подпитки. Война в самом разгаре, а дух представителя вашего народа нам очень пригодится. Черт, вот теперь у нас точно большие проблемы. Я могу восстановить силы и устроить побег. Думаю, мне хватит энергии, чтобы вытащить отсюда отца и Ольгу. Но если я сбегу, тогда мною рано или поздно овладеет темной магия. И ни отражения, ни какие-либо ритуалы Российской империи меня уже не спасут. Нужно найти иной выход. «Пойми меня правильно, Владимир», – Бадай положил широкую ладонь на мое плечо, – «тебя в нашем лагере встретят, как своего. Духи, что тебя окружили, вынудят всех тебя почитать, но твои друзья для нас – просто расходный материал. Мясо для собак, души для шаманов». «Лучше просто смирись с этим». «Да как бы не так. Я даже своего недотепу отца не готов отдать на растерзание этому народу, не говоря уже о Больге. Так дело не пойдет. Нужно разведать обстановку и найти другой выход». «Мне нужно поговорить с моими соратниками», — сообщил я. «Этого мне никто не может запретить, верно?» «Верно», — кивнул Бадай. «Только прошу тебя, Владимир, постарайся не совершать глупостей. Духи выбрали тебя, но твои поступки могут заставить их отвернуться. Тогда ты и сам окажешься в одной лодке со своими соратниками». «Это я уже понял», — ответил я. «Где держат моих друзей?» Бадай вывел меня из палатки и указал на широкий шатер, что виднелся неподалеку от огромного центра костра. «Там...» — показал пальцем он. — Если надо, иди, говори. Но после возвращайся. Мы обсудим тонкости предстоящего ритуала. Попрощайся с друзьями, Владимир. Как несколько раз повторял профессор Лазарева, не так я хотел провести свои зимние каникулы. Что ж, ладно, раз уж мне удалось пережить то, что случилось в катакомбах Ордена, значит, и отсюда выберусь. И Алексея с Ольгой достану, даже если придется рискнуть собой. А без риска тут точно не обойдется. Ох, а разве когда-то бывало иначе?» Я, пошатываясь, прошел через весь лагерь к шатру с заключенными. После пятидневной лихорадки чувствовал себя хуже, чем после смерти. А я всегда говорил, уж лучше умереть, чем стать магом. Действительно, лучше. Монгольские солдаты не отрывали от меня взгляда. Среди них были и женщины. Они перешептывались и хихикали, наблюдая за мной. При этом в их лицах не было ни страха, ни отвращения, ни ненависти. Их взгляды были переполнены восхищением и даже каким-то нездоровым благоговением. Мда, эту культуру мне точно не суждено понять. Видимо, духи для них действительно значат очень многое. Еще бы увидеть, что за срань летает вокруг меня. Отражатели никогда не занимались чужеродной магией. Прямая связь с темным миром имеется только у классических магов, тех, кто населяет Российскую империю. Следовательно, шаманов и прочих духоведов искоренять не было смысла, они не несли прямой опасности всему миру. Я вошел в палатку и тут же услышал крик Алексея Белова. «Я сказал, пошли вон! Выучите наш язык для начала, а затем уже раздавайте команды! Только держитесь, я выберусь и тогда...» Отец замер, осознав, что в шатер зашел не монгольский воин, а я. «Владимир!» — воскликнул он. Отец был прикован к столбу металлическими наручниками, с другой стороны сидел лазрево. Оба выглядели уставшими, грязными, изнеможденными. — Володя, слава богам, ты живой! — прошептала Ольга, не в силах больше сдерживать слезы. — Ты сбежал от них? — встревоженно спросил отец. — Нет. — ответил я и кратко рассказал все, что поведал мне шаман Бадай. — Вот как! — задумался отец. — Проклятие! «Мы до сих пор не сбежали лишь потому, что думали, будь то ты у них в заложниках. А они тебя обожествляют, значит. Хорошо, это хорошо, Владимир. Тогда вы с Ольгой еще сможете сбежать». «В каком смысле мы с Ольгой?» – спросил я. «А ты?» «Решил в монгольские шаманы податься?» Отец грустно усмехнулся. «Ты должен покинуть этот лагерь очищенным, Владимир», – заключил отец. «Реши вопрос с Ольгой. Пусть ее отпустят». А я отдам себя для ритуала очищения. Я не думал, что отец готов пойти на такое решение. Но я не собирался жертвовать им. Это чересчур, даже с учетом того, что я до сих пор хочу отомстить отцу за все беды семьи Беловых. «Ты понимаешь, о чем говоришь?» – уточнил я. «Это не просто смерть. Тебя сведут с ума, а после скормят монгольским духом. И что они подразумевают подскормят, одним богам известно». «Я даже представлять себе этого не хочу». «Все нормально, Володь». Отец опустил голову и поджал губы. «Ты сам сказал мне, помнишь, меня не было рядом с Сергеем, когда тому требовалась моя помощь с очищением. Не знаю, как так вышло, что ты до сих пор не прошел через этот ритуал, но пусть я приму участие хотя бы в нем». Алексей Белов рыдал. Это было его раскаяние. По моей спине пробежали мурашки, он был закоренелым мерзавцем, и отцом он приходился моему предшественнику, а не мне самому. Но мне было его искренне жаль. Алексей Белов будто почувствовал, какие эмоции я испытываю, и произнес. «Не нужно бить меня, Владимир. Дай мне побыть хорошим отцом хотя бы раз в жизни. Зови шаманов. Пусть начинают ритуал». В этот момент в палатку вбежал Бадай. Шаман выглядел встревоженным. «В чем дело?» – спросил я. «Я еще не договорил с отцом. Неподалеку от лагеря заметили мага», – сообщил он. «Не из числа легионеров. Духи говорят, что он ищет тебя».